Металлическая проржавевшая лестница, державшаяся на честном слове, начиналась в метре от пола, вела под самый бетонный свод и заканчивалась чугунным люком. Посовещавшись, решили, что из мужчин Сергей не столь тяжёл, как Макс или Ангин. Он может подняться и попробовать открыть люк. Лестница угрожающе скрипела и шаталась. У Сергея было ощущение, что перекладины сыплются под руками в труху. Но когда он был примерно на середине, снизу звонко крикнул Денис: "Пап, ничего не бойся, она выдержит". "Ты это откуда знаешь?" пробурчал Макс, и Денис снова ответил: "Вижу". Странно, но после слов сына Сергей почувствовал себя увереннее. Он быстро добрался до верха и попробовал приподнять люк рукой. Никакого результата. За многие годы чугунная болванка намертво прикипела к ободу, в котором лежала Сергей приподнялся повыше и надавил сильнее. Не идёт. Тогда он подлез вплотную, уперши плечом и головой, напрягся, даже захрипел от натуги, и ему показалось, что люк едва заметно сдвинулся с места. Он попробовал ещё, послышался тихий скрежет. Откроем, решил Сергей. Такие мамонты, как Макс и Лянгин, обязательно откроют. Он быстро спустился. Разожгли костёр, В качестве дров использовали деревянные доски полад резины. Некоторые оказались целы, гниль сожрала только часть. Достали сухой паёк из рюкзака Макса. Понемногу сухарей и воды досталось всем. Перекусив и согревшись, Аркадий ужил. Раненый же, прислонённый к стене, полулежал молча, отвернув лицо. Сейчас надо только сгонять назад в колонию, бодро сказал Аркадий с просительными интонациями. Забрать там для меня и гриши, и костюмы химзащиты. А чего бояться? В живых наверняка никого не осталось, насекомые ушли, можно и оружие прихватить. Иди, сказал Макс. Аркадий растерялся, посмотрел на него с жалобной улыбкой. Что? Я говорю, иди, забирай. Я сам Сюда же ты сам полез. Сам дверь эту открыл. Сам в зале заперся. Ты справляешься сам, нормально? Макс растянул губы в издевательской улыбке. Мы хотели только посмотреть, куда ведёт эта дверь. Отсидеться? Отсиделись? Ты уверен, что насекомые ушли, а не создали в трупах свою собственную колонию? Уверен, что кто-нибудь из ваших не обезумел, не взорвал там всё? Не, мужик, никто за тебя туда не вернётся, и с тобой никто не пойдёт, кроме разве друга твоего. Ну и ждать здесь мы не станем. Сейчас ребёнок поспит минут 30, и мы полезем наверх. Хватит тебе времени сгонять. По мере того, как Макс говорил, Аркадий краснел, бледнел и словно бы уменьшался в размерах. Было понятно, что сам он никогда не решится вернуться в то место, которое ещё недавно было его родной колонией, его уютным мирком. Всё теперь было там, позади, в прошлом. Шерстяные свитера приличного качества, усиленный паёк, совет, роскошь расширенного бокса на пару со смолистым пареньком, тихая борьба за власть, возня подбитым молью ковром. Теперь мир стал ещё меньше. Осталось в нём только одно это странное глухое помещение и пятеро людей. А не осталось места жалости, былой и иерархии и возможности сказать: "Эй ты, «Сходи-ка назад, разведай обстановку!» За полчаса жизнь сломалась, а другие в минуты ее лишились. Денис дремал, привалившись к отцу. Взрослые сидели молча, глядя на огонь. Доски прогорели быстро и теперь тлели зловещими красными глазами углей. Полумрак вновь обступил людей со всех сторон. «Значит, вы бросите нас здесь?» — спросил Аркадий. — Этого мы точно не потащим, — сказал Макс, кивнув на раненого. — Сам виноват. Ты можешь двинуть с нами, но наверху радиация, а свой костюм тебе никто не отдаст. — Я его не брошу, — сказал Аркадий. Макс выложил из рюкзака пакеты с сухим пайком и водой. — Здесь немного, но на какое-то время вам хватит. Потом не знаю. Я бы на твоем месте попробовал через пару часов вернуться в колонию за костюмами химзащиты. — Пистолет оставь. «Стреляться ты не станешь, струсишь», — жестко сказал Макс. «Оружие нам самим необходимо». Угли тихо тлели. Денис пошевелился, зевнул и открыл глаза. «Пора выдвигаться», — сказал Макс. Мальчик поднялся и подошел к раненому, присел около него. Гриша по-прежнему полу лежал, прислонившись к стене, отвернув лицо и прикрыв глаза. Денис осторожно положил ладошки на перевязанное плечо и зажмурился. Несколько минут они оба не шевелились, потом раненый дернулся и застонал. Денис сейчас животнял руки. Остальные в немом изумлении наблюдали за этой сценой. Мальчик повернулся к отцу. «Пока он не умрет. Ему необходимо время на восстановление сил, а потом он сможет даже подняться, если, конечно, для него найдется защитный костюм». «Устами младенца», — хмыкнул Макс. «Думай быстрее, Аркаша. А мы ждать больше не можем». Патроны из цинка, подходящие по калибру, поделили поровну Макс и Ангин, насыпав их в рюкзаки, остальное оставили в корбе около дрезины. Надеюсь, ты не затянешь с решением, сказал Сергей Аркадию. Угли скоро потухнут, и снова станет холодно. Собирайся с духом и иди за защитными костюмами. Аркадий молча смотрел на него. Он перебрался поближе к раниному и сел, прислонившись к стене и обняв Гришу. Сюда тепло остывающих углей почти не доставало. Макс решительно двинулся в сторону лестницы. Остальные потянулись за ним. Денис, шедший последним и державший отца за руку, время от времени оборачивался. Видел, что раненый, не отрываясь, провожает его глазами. Макс первым мощным толчком плеча сдвинул крышку люка, а вторым выдавил ее и открыл проход. За люком обнаружился бетонный желоб с лестницей, уходящей вверх и немного в бок. Сергей, замыкающий процессию, недоумевал, они уже должны были оказаться на поверхности, либо на улице города, либо в одном из зданий. Ничего подобного. Тем не менее, все четверо продолжали ползти по желобу в холоде и в темноте. Фонари не включали, берегли батареи, даже не пытаясь угадать, что ждёт впереди. Лаз закончился новым люком. Теперь Максу пришлось повозиться. Но прежде чем он открыл крышку, все сдвинули на лица забрала шлемов с респираторами. Макс вылез первым и тут же послышался его заглушаемый шлемом голос. Серьёзные люди в серьёзном мире. Давайте сюда. Один за другим путешественники поднимались наверх и осматривались, насколько позволяла окружающая тьма. Они оказались в небольшом помещении с мутными окнами. Снаружи была ночь, и шёл крупный снег. А здесь в строгом порядке повсюду стояли большие, покрытые толстым слоем пыли и давно мертвые железные агрегаты с кнопками, тумблерами, ручками и небольшими серыми экранами. Макс первым делом проверил фон. Подумал. Откинуть капюшон с респиратором так и не решился. «Завод», — предположил Сергей и включил нагрудный фонарь. «Экономьте электроэнергию», — посоветовал Макс. Он прошелся вдоль окна, вглядываясь в темноту. «Завод», — предположил Сергей и включил нагрудный фонарь. Что-то там на улице его беспокоило. Какие ещё будут предложения? Ангин тот прогудел что-то невразумительное. Станция управления закрыта веткой метро, серьёзным тоном заявил вдруг Денис, переходя от одного агрегата к другому. Все, как по команде, повернулись к нему. А то место, откуда мы поднялись, отрезок линии. Макс посмотрел на Сергея и покачал головой, как бы говоря: "Ну и сынок у тебя". Но тот и сам был поражён. Не спрашиваю, с чего ты это взял, сказал Макс Денису. А куда, к примеру, ветка может вести? Не могу сказать, ответил мальчик, подумав. Сергей расхаживал между агрегатов, стирая с поверхности некоторых из них рукой в перчатке грязь и пыль, наклонялся, читая надписи в тусклом свете фонаря: аварийный останов, сигнал диспетчеру. Аббревиатуры и сокращения были ему непонятны. И тут Макс отпрянул от окна и, прижавшись спиной к стене, глухо сказал: "Все вниз. Ангин, ко мне". Сергей и Денис мгновенно присели за агрегатами. Ангин с удивительным для его комплекции и проворством метнулся к Максу. Вместе они осторожно выглянули из окна. "Видишь?" спросил Макс из-за огнядов поломя. Только этого нам не хватало. Некоторое время они изучали кого-то, находящегося снаружи. Потом ангин плавно переместился к соседнему окну и снова выглянул. Интересно, он здесь один? снова спросил Макс. Серёга, ты больше в этом разбираешься, скажи, плорги могут передвигаться на задних лапах, как люди? На мгновение Сергей утратил дар речи. Если только дрессированные, ответил он. Но ты можешь себе представить дрессировщика? Я нет. шути у меня, грозно сказал Макс. Сергей велел Денису оставаться на месте, а сам выключил фонарь и на четвереньках стал подбираться к окну. Делать это в костюме химзащиты и шлеме при всём удобстве их конструкции было крайне неловко. Наконец, он выглянул. Сквозь грязное стекло была видна стоящая неподалёку фигура, очертаниями действительно напоминавшая большого плога на задних лапах. Быть не может. сказал Сергей, не веря глазам. «Значит, какая-то не менее опасная б...» — выругался Макс. «Классификатор мутаций пополняется так быстро, что мы за ним не поспеваем». «Плохо видно», — сказал Сергей. К первой особи присоединились еще три. Они расхаживали вдоль здания, ничуть не таясь в поле зрения спрятавшихся мужчин, и, кажется, общались». Ангин осторожно вложил в руку Сергея отобранный у Гриши пистолет. Сергей проверил на ощупь, оружие было снято с предохранителя. Группа чудовищ за окном снова пополнилась, теперь их было не меньше десятка. Сразу несколько повернулись мордами к окнам. Сергей пригнулся. Сердце стучало часто и гулко, заболела голова. Он спросил Макса: "Будем прорываться?" "Не сейчас", пробормотал тот. "Ангин, посмотри, где тут дверь наружу и подопри её чем-нибудь, только тихо". Ангин бесшумно понёсся по комнате, но его опередили, самую малость. Дверь скрипнув, приоткрылась, потом распахнулась, и на пороге выросла высокая фигура. Лорги зомби мелькнуло в голове Сергея истерическая мысль. Король кошмаров. После смерти плорги встают из могил и передвигаются на задних лапах. Трое мужчин и мальчик замерли на своих местах, стараясь не дышать. Максим мгновенно просчитал, что с того места, где сейчас находится монстр, людей ему не видно, но стоит сделать несколько шагов вперёд или в сторону, словно подслушав его мысли, тварь принюхалась, рыкнула и двинулась внутрь. — Стрелять нельзя, — лихорадочно соображал Макс. Звуки немедленно привлекут внимание остальных тварей. Он стремительно нагнулся к ботинку и, выпрямляясь, метнул нож. Кей-Кей с хрустом по рукоять вошел в группе чудовища. Оно зашаталось и рухнуло на пол между двух агрегатов. Сергей перевел дух. Ангин был уже у двери, без скрипа плотно прикрыл ее и, сев к ней спиной, припер своим телом. — Держись, — сказал Макс Ангину. Сейчас что-нибудь придумаем. Сергей осторожно приблизился к лежащему на спине монстру и включил нагрудный фонарь. "Макс", сказал он, разглядывая убитого. "А ведь это не плорк".